Глава 10. Охранник девичьей чести. Верлиан. Да чего же женщины хитрые существа. Не знает она ничего. Как же маленькая лгунья. Я вышел из гостиницы и вдохнул полной грудью ночной свежий воздух. На улицах было почти безлюдно, лишь изредка Раздавались крики местных завсегдатаев увеселительных заведений, которых в этом городке было с избытком. Я посмотрел по сторонам и свернул за угол здания гостиницы. Там, прямо под фонарём, расположившись на деревянном сломанном ящике, лежал Эльтазар на спине. Его глаза были блаженно закрыты а пушистый хвост отбивал лёгкий довольный ритм. Рядом с ним стояла уже полупустая бутылка эхинарии. Я скользнул взглядом по его пузу и усмехнулся. «Вот обжора! Если ты рассчитываешь на то, что утром я снова тебе её куплю, ты заблуждаешься, Эльтазар! Я тебе жизнь спас!» Деловито заявил он, не открывая глаза. «Неужели тебе жалко три для друга? Будет жалко, если мой друг умрёт от обжорства!» «Сытый кот! Добрый кот! Закон природы!» Ответил Эльтазар и все же соизволил сесть культурно, так, как подобает настоящему коту. «Ну что?» поговорил с девицей. Да. Утром мы отправляемся в Эльхортланд. Зачем? За картой. Что? пискнул Эльтазар, сверкнув своими огромными глазами. Карта у этой рыжей? прошипел, оглядываясь по сторонам. Не ори. Так да или нет? уже шепотом спросил он, подсев ко мне ближе. Я уверен, что Юджиния знает что-то о ней. Пока я вкратце рассказывал ему о нашем необычном разговоре и посвящал в свои дальнейшие планы, вид у Эльтазара становился всё печальнее и печальнее. Поэтому ты будешь молчать всю дорогу до Эльхортланда. И, естественно, Подключишь всю свою кошачью харизму, чтобы очаровать леди. Станешь ее тенью и раздобудешь информацию. «О, нет!» — простонал Рыжик. «Только не молчать! Она не должна знать, что ты разговариваешь. Видишь ли, Юджиния Девиль очень не доверяет магам, даже бывшим». Ей любой пьяница лучше мага. Рассмеялся я, вспомнив эпитеты, которыми успела наградить меня красотка. А если она узнает о твоих способностях, то сразу поймет, что я не совсем обычный наемник. А может, просто устроим ей пытку? С надеждой предложил Эльтазар. Представим нож к горлу. Она и сознается. Эльтазар Что? Почему я должен из-за нее страдать? Юджиня сумела провести Лейдольфа. Я уверен, что причина ее побега со свадьбы тоже связана с картой магического источника. Вероятно, она очень не хочет, чтобы об этом кто-то узнал. И ты думаешь, что она будет рассказывать об этом коту, а почему нет? Усмехнулся и пожал плечами. «Ты будешь единственным, кому она сможет излить душу. Женщины — существа сентиментальные. А с таким-то мужем, как я, ты будешь слушать возмущение Юджинии Девиль ежечасно!» Эльтазар хмыкнул. и Его тяжелый вздох превратился в громкое мурчание. «Я буду страдать», — заключил он. «Я страдаю уже пять лет, Рыжик, и в твоих силах сделать нас двоих счастливыми как можно быстрее!» Я поднял голову и посмотрел на окно нашего гостиничного номера. «Надеюсь, хоть на этот раз я прав». Спустя час я снова вошёл в снятый мной гостиничный номер. Не один, а в компании «Эльтазара» и бутылки дорогого бурбона, которую прикупил в таверне на обратной стороне улицы. И сразу же встретился с голубыми глазами, выглядывающими из-под одеяла. Рыжая мокрая макушка представляла резкий контраст с белым постельным бельём. И как она ещё с головой не накрылась! Скромница! Что я, дьявол? «Женских прелестей, что ли, не видел?» «Как ванна?» — уточнил, как ни в чём не бывало. «Тут нет горячей воды, только еле тёплая», — пожаловалась красотка, глядя на меня настороженно. «Скажи спасибо, что здесь вообще есть вода!» Взгляд Юджинии переместился на Эльтазара, который, постояв недолго в середине комнаты, медленно двинулся к постели. «Это ваш кот?» Аккуратные брови приподнялись от удивления. «Я видела его у подвала». «Да, Эльтазар прибился ко мне пару лет назад, вот и ходит теперь по пятам». Пушистик замер и, оглянувшись, посмотрел на меня с укором. В его зеленых глазах так и читалось, что ему совсем не по душе. Легенда нашей с ним встречи. «Какой верный!» Прощебетала Юджиния, понемногу выбираясь из своего укрытия. «Может, это он позвал вашего друга, который вытащил нас из подвала?» «Возможно!» Усмехнулся и пожал плечами. «А ваш друг остался в Роусвиде?» «Да, он там живет!» Солгал я. «Иди сюда, красавчик!» Евджиния похлопала по одеялу и подозвала к себе кота. «Ты голодный? Вы кормили его, Верлиан?» и Я улыбнулся и почти был уверен, что сейчас Эльтазар сдерживается из последних сил, чтобы не сообщить этой добродушной красотке о том, что с едой у него бывают перебои. Приблизительно в часов восемь. А для этого рыжего обжоры... «Это ад!» «Мяу!» Промурлыкал рыжик и двинулся еще ближе к Юджинии, мгновенно увидев в ней родственную душу. «Вот рыжие хитрюги!» «Ты голодный, да?» «Бедненький! Иди сюда, я тебя поглажу, пока твой хозяин сходит за едой!» «Я его только что кормил! Обойдется!» Он голоден, это видно по его глазам. И словно в доказательство её слов, Эльтазар громко мяукнул и лёг на одеяло, смотря на всех обречённым взглядом. Он всегда голоден. Завтра куплю ему лакомство в дорогу. Тебе уже приносили ужин? Да, спасибо. Всё внимание Юджини было отдано Эльтазару. Она притянула его к себе на одеяло, и принялась ласково теребить за ушком. От непривычной ласки Рыжик довольно зажмурился и очень громко замурчал. Кажется, ненависть Эльтазарок красотки вот-вот сойдет на нет. Я уселся в широкое обшарпанное кресло и закинул ноги на тумбу. Стоило мне отбросить в сторону крышку от бутылки с бурбоном и сделать глоток, Как я мгновенно был награждён осуждающим взглядом Юджини Девиль. Титул жалкий пьяница снова достался мне с лёгкостью. Я не хотел оправдываться перед ней и сообщать, что боль в рёбрах прошла не до конца. Вероятно, юный хранитель немного меня не долечил. Верлиан, я хотела у вас спросить. Что? «А где вы будете спать?» Лицо юджини вспыхнуло, а взглянуть на меня она так и не решилась. «Мне досталась скромная жена! <связь> Какая прелесть!» Усмехнулся я, не сводя с нее взгляда. Она действительно была красива, даже слишком. Я рассматривал ее тонкую шею, оценивал небольшой вырез в халате И мысленно гадал, какая же она без него. Такого чистого бриллианта в моей постели еще не было. К тому же и жениться не пришлось бы. Ведь мы уже вроде как женаты. Но была одна проблема. Я не мог ее спугнуть. Потому что Юджиния — мой ключик к долгожданной заветной цели. «Не переживай, мне вполне удобно в этом кресле», — отозвался я и опять приложился к бутылке, надеясь на то, что мои больные ребра выживут до утра. «Спасибо вам». Меня наградили такой обворожительной улыбкой, что я почувствовал себя героем по защите девичьей чести. «Телохранитель девственниц, мать его!» «Сладких снов, Джина!» Я послал ей ответную улыбку и, приподняв вверх бутылку, добавил. «Не переживай за свою честь. Я буду её очень бережно охранять». Мой тост явно больше испугал её, чем взбодрил. Юджиния быстро перевернулась ко мне спиной и продолжила гладить Эльтазара. Как я и предполагал, Рыжик сейчас для неё является единственным якорем спокойствия. Мне осталось просто наблюдать за тем, как Юджиния Девиль пробивает броню этого говорящего заносчивого кота. Она что-то тихо ему нашёптывала, возможно, жаловалась на меня или говорила о еде. Но уже почти спящий Эльтазар стал выглядеть намного счастливее. Я кинул жадным взором совлазнительные женские изгибы, которые замечательно угадывались под тонким одеялом. Мысленно откинул всё лишнее, в том числе и кота, и оставил на постели лишь голую, рыжеволосую красотку. Из моих лёгких вырвался обречённый вздох, а в паху болезненно заныло. Твою мать! Да уж! Спокойной ночи тебе, Скартелли. И счастливого брака.